Глава 8. 1. Маркиз не не только что на шею не кинулся, когда она вошла в гостиничный номер. Он выгибал спину, гордо вздымал хвост трубой, тёрся об неё мордой везде, где мог дотянуться и урчал как трактор. Ещё бы, оставил одного в незнакомом месте, пусть и с прекрасной горничной, которая заходила кормить и гладить его даже чаще, чем следовало. Но всё равно какое коварство и предательство. В первые секунды кот изо всех сил пытался держать лицо и строить из себя обиженного, но радость от встречи с хозяйкой была так велика, что обиды забылись буквально сразу же. Нина подхватила кота на руки и плюхнулась на кровать. Не пора ли съехать из гостиницы домой? Не слишком ли всё затянулось? Время идёт, а к разгадке смерти некроманта они так и не приблизились. И ведь её же не нанимали частным детективом. Заказ был простой – поговорить с умершим. И в случае неудачи оговаривалось отдельно тоже. Так как же так получилось, что она уже влезла в это дело по самые уши, как в своё собственное. Ладно, ещё буквально пару дней, и если расследование не выйдет из тупика, следует признаться Александру в своей некомпетентности, вернуть деньги и отпустить молодого человека на родину. Нина решила спуститься в ресторан пообедать и съездить домой проверить, всё ли там в порядке. Когда она сдавала ключ от номера на ресепшн, обратила внимание, что на стойке, куда вешают все ключи, Ключ от кабинета отсутствует. Надо же, уборка или новый постоялец? Со второго этажа по лестнице спускалась знакомая фигура. «Лиза, привет! Как здорово, что я тебя встретила!» Обернулась на шаги Нина. «Привет!» Горничная приветливо улыбалась. «Уже вернулись? Значит, можно вечером не возвращаться? Маркиза покормишь сама?» «Лиза, тебе не передать словами, как я благодарна!» Нина говорила восторженно и при этом совершенно не лукавила. Да за что? Это такая мелочь. Мне было совсем не трудно. Тем более у вас такой милый котик. Я с удовольствием продолжила бы навещать его и дальше. Только бы погладить его бархатное пузо, пошутила горничная, расплываясь в довольной улыбке. Лиза, ты уже закончила рабочий день. Уходишь домой? Пожалуйста, составь мне компанию за обедом. Я угощаю. Не знаю, как-то неловко. Да что там неловко? Ты 2 дня кормила маркиза. Позволь мне покормить тебя хоть раз. Нина засмеялась. Мне очень хочется тебя хоть как-то отблагодарить. Такой пустяк совершенно не стоит благодарности. Я даже слышать об этом не хочу. Лиза, ну, пожалуйста, я просто ненавижу есть в одиночестве. Прошу тебя, составь мне компанию. Лиза сдалась, и девушки вдвоём направились в зал ресторана. На время обеда в ресторане действовало специальное обеденное меню. Обе девушки, изучив ламинированную карточку с названиями блюд, заказали тыквенный суп и рыбу. Официант ещё не успел принести заказ, как в зале появился Александр. Он зашёл с улицы, отдал поспешившей к нему улыбчивой администраторше пальто и мокрый зонт, направился к барной стойке, присел к ней спиной и принялся обсуждать что-то с барменом. Александр, позвала его Нина и, привстав, помахала ему рукой. Молодой человек обернулся, увидел их, просиял и направился к ним за столик. Добрый день, очень рад встрече. Надеюсь, вы не откажете мне пообедать в такой прелестной компании, просило он, широко улыбаясь, переводя взгляд с одной девушки на другую. «Здравствуйте», – сказала Лиза и слегка покраснела, потом перевела вопросительный взгляд на Нину. Та улыбнулась и ответила. «Конечно, Александр, присаживайтесь, мы будем очень рады». «Вы знакомы?» – обрадованно спросила Лиза, глядя на Нину. «Да, знакомы. Отельчик такой крошечный, тут все у всех на виду». «Неправда», – галантно улыбнулся Александр. «Даже если бы отель был на тысячу номеров, не заметить вас в нём было бы невозможно». Нина вежливо кивнула и постаралась скрыть сарказм за приветливой улыбкой. Лиза краснела и легко принимала все комплименты на свой счёт, совершенно не оморочая их недоверием. Александр быстро проглядел обеденное меню и, видимо, им не удовлетворившись, попросил у официанта вечернее меню в тяжёлом кожаном переплёте. Девушки нахваливали друг другу тыквенный суп и непринуждённо болтали, обсуждали трудности учёбы на ветеринара, особенности в лечении диких и домашних животных, тяготы и прелести студенческой жизни. «А сами вы из Гродно?» – спросила Нина после того, как им принесли второе блюдо. А Александр наконец-то определился и заказал стейк из говядины на углях и бокал пива. «Нет», – ответила Лиза. «Я из Минского района. Сюда приехала на учёбу. Живу в студенческом общежитии». «Ага», – Нина поставила первую галочку в свой мысленный блокнот. «А семья у тебя большая?» «Да уж не маленькая». Засмеялась девушка и внезапно замолчала, глядя на входящего в ресторанный зал статного, хорошо одетого мужчину. Он сразу обращал на себя внимание и даже не оригинальными закрученными вверх усами, длинным пальто и старомодной тростью, а какой-то спокойной силой, лучащейся от него и ощущаемой почти физически даже на таком расстоянии. Нина и Александр тоже замолчали и уставились на вновь прибывшего гостя, не в силах оторвать от него взгляд и в то же время не понимая, чем ж он так привлёк их внимание. Мужчина был высокого роста, плотного телосложения, не молодой, на вид лет 50. Глаза его прятались под густистыми рыжеватыми бровями, под носом закручивались вверх такие же рыжеватые усы. Взгляд сосредоточен. На администратора, что он не обратил никакого внимания, как и впрочем, и на моментально очутившегося рядом с ним официанта. Не глядя взял у него из рук меню и присел на столик возле окна спиной к их компании. Это хозяин гостиницы, юнош Михайлович Родевилов. Что потом сообщила им Лиза. Вчера вечером приехал. Нина рассматривала его во все глаза. Очевидно, он был не простым человеком. От него исходили такие волны силы, что можно было не сомневаться: перед ними колдун и довольно опытный. И хоть сама Нина пока не обладала достаточным опытом сходу отличать обычных людей от людей, наделённых волшебным даром, и предпочитала полагаться в этих делах на более опытного Манчута, но здесь она в своих выводах не сомневалась. Это он остановился в номере кабинет Не подумав, спросила она у Лизы первое, что пришло ей в голову. "Да", удивлённо ответил это. "Хотя это не секрет, он всегда останавливается только в нём". Колдун ждать заказа не стал, перебросился несколькими словами с администратором, возможно, заказывал стол на вечер или доставку еды в номер и удалился. Александр задумчиво молчал. Нина расспрашивала Лизу о трудностях работы в гостиничном бизнесе. Общая беседа больше не клеилась. Девушки закончили обед. И поблагодарив друг друга, разъехались по своим делам, оставив Александра в одиночестве.